Глава десятая. Аргас. «Хорошо, мой лорд», — дрожащим голосом согласилась Люсьена. «Но я не понимаю». «Я объясню». Взяв девушку под локоть, потянул ее прочь от замерших в замешательстве пар, краем глаза наблюдая за Лильен. Опасался скандала, истерики, некрасивых сцен но она лишь пожала плечами, махнула рукой музыкантам и двинулась в противоположном направлении. Заиграла музыка, закружившиеся в танцы пары скрыли от моего взгляда жену. На краю сознания промелькнуло недовольство ее равнодушием, но его перекрыло облегчение. «Кажется, удастся избежать скандала. Хотя кого я обманываю?» «Мой лорд, мне страшно?» — прошептала Люсьена, послушно следуя за мной через двери на балкон. Зимняя прохлада чуть развеяла наваждение и отодвинула очарование ярким ароматом, позволяя мне мыслить здраво. «Ситуация опасная. Нужно действовать осторожно. И для начала объяснить внезапно обретенное истинное положение дел». «И холодно», — выдохнула она, обняв хрупкие плечи руками. Люсиена прибыла на бал в воздушном платье на бретелях с юбкой ниже колена. Не таком и роскошном, как у Лильен, и более легком. Террес, подчиняясь мимолетной мысли о жене, унесся обратно в зал. Даже сумел отыскать ее. Лильен кружила под музыку в кольце рук Джонаса, улыбалась, что-то говорила. Я внутренне рыкнул и, подчиняясь моей воле, оставляя в мыслях образ танцующей разволосой девушки. «Мой лорд», — напомнила о себе Люсьена, — «прости». Я снял с себя сюртук и набросил его на плечи девушки после чего взял ее за руку и потянул к лестнице, ведущей в сад. «Ты одна на балу?» «С матушкой», — прошелестила она, — «Замужем? Обручена?» «Нет», — совершенно растерялась она. «Это хорошо. Хоть тут будет меньше проблем». «Хорошо, что Витар далеко. Но он все равно однажды заявит язвительное. Я предупреждал». Музыка бала осталась позади. Над нами сомкнулись укутанные в снег скелеты деревьев. С неба медленно спускались снежинки притянув девушку ближе, я создал вокруг нас простейший купол и наполнил его жаром. Тепло. Глаза Люсьены расширились от удивления. Но зачем мы ушли, мой лорд? спросила испуганно. Как бы объяснить? Ты наверняка слышала про любовь с первого взгляда. Конечно, кивнула она, нахмурившись в непонимании. Драконы, зависимые от инстинктов, «Мы ярко чувствуем запахи, и твой аромат для меня особенный. Это называется истинная пара, предначертанная мне». Не сдержавшись, я привлёк девушку еще ближе и с упоением вдохнул мятный аромат ее волос. «Понимаешь?» «Не совсем. Что это значит для меня? Вы хотите, чтобы я стала вашей любовницей?» Голос ее задрожал от ужаса. «Боялась она меня или, возможно, перспективы?» «Нет, я не оскорблю тебя подобным статусом», отстранив за плечи девушку от себя, заглянул в ее глаза. «Ты должна довериться мне». «Я объясню общественности эту особенность. Ты станешь моей женой». «Но вы же уже женаты», — помотала она головой. «Я все устрою», — произнес убежденно. «Ради нас сделаю всё Ради тебя!» И обвел большим пальцем линию ее нижней губы. «Вы влюбились в меня с первого взгляда?» — вдохновенно проговорила она. «Да», — подтвердила я, склоняясь к ее лицу. Люсьена не сопротивлялась, позволила мне ее поцеловать и доверчиво прильнула к моей груди. Голова закружилась от нереальности момента. В ушах зашумело. Но все закончилось слишком быстро. «Вы бы хоть уединились!» раздался полный яда голос Лильен. Мы оторвались друг от друга и устремили взгляды к моей жене. Она замерла на дорожке в трех метрах от нас. Стояла, скептически заломив бровь и скрестив руки на груди. Снежинки сверкали в розовых волосах, кожа сияла ярче снега. Холод ее будто не волновал. Я все объясню. Аккуратно приобняв сжавшуюся Люсьену за плечи, скрыл ее от негодующего взгляда жены. Никогда не думал, что попаду в подобную ситуацию. Ведь даже при наших проблемах хранил супруге верность. Но жизнь умеет удивлять. «Дай-ка угадаю. Это не то, что я думаю?» Белозуба улыбнулась Лильен, направляясь к нам. «Лучше скажи, что это воздействие, и тебе нужна помощь», попросила она, чуть поморщившись, словно не особо верила в подобный исход. «Она моя истинная. Ее запах для меня особенный», пояснил я, придавая голосу твердость. «Мне жаль, правда». Я не мог предсказать эту встречу. «Истинная?» — прищурилась Лильен, вновь глянув на Люсьену. «То есть она твоя идеальная половинка? А я, выходит, третий лишний?» «Так получилось», — выдохнула я, испытывая и растерянность, и раздражение от того, что приходится оправдываться. «Но сам виноват», — довел до такого обманывался, идя на поводу желания обладать строптивой женой. «То есть теперь ты меня освободишь? Развод?» — продолжила допытываться Лильен. «Точнее, можно аннулировать брак». «Нет», — отрезал я, взмахнув рукой. «И хватит вопросов. Я все еще твой лорд», — напомнил жестко. «А, по-моему, обыкновенный кабель пробормотала она почти неслышно, отведя взгляд. «Лильен, ты забываешься», — пророкотала я. тер сметнулся к ней, разросся вокруг ее фигуры, но Лильен нисколько не испугалась. «Да, прости, действительно забыла, с кем имею дело, Аргас», — пропела она илельным голосом, сделав еще несколько шагов ко мне. «У тебя что-то на щеке», — и протянула руку к моему лицу. Внезапный переход удивил, и я нагнулся, не ожидая подвоха. А зря ладошка Лильен с силой налетела на мою щеку. Зимнее безмолвие прервал звук пощечины и вскрик люсьены. «Блин!» — Лильен помотала рукой. «А это оказывается больно, но приятно», — вынесла вердикт она, стремительно отворачиваясь от меня. к себе. Прорычал я ей в спину, мимолетно коснувшись ушибленной щеки. «Мы завтра поговорим». «Так бал же. Пойду танцевать». Она взмахнула рукой над плечом и буквально исчезла из вида. Судя по всему, из-за заклинания отвода глаз, мне с трудом удавалось сфокусировать на ней взгляд. В груди заворочалось раздражение. Открытое пренебрежение ко мне взбесило. И только осознание того, что Лильен имеет право злиться, заставило меня остаться на месте, а не отправиться за ней и не объяснить, насколько опасно забываться в присутствии золотого лорда». «Что же теперь будет?» — всхлипнула Люсьена. «Я так не могу. Она же ваша жена. Позвольте мне уйти, мой лорд». «Ты никуда не пойдешь. Сегодня останешься во дворце». Завтра я всё решу. Моей женой станешь ты. Но я все сказал. Идем. Тебе следует подчиниться и позволить мне решать наши проблемы. Слушаюсь, мой лорд, отозвалась она. Люсьена вела себя и послушно, и тихо. Больше не спорила. В отличие от Лильен, была безропотной и тихой. И невольно мысленное сравнение. Бесила. Мои думы постоянно возвращались к разволосой строптевице. Я распорядился о покоях в закрытой части дворца, прислуге и охране, приказав никого не впускать и не выпускать без моего ведома. После чего отправил слуг к матушке Люсьене с объяснениями и к Лильен с требованием вернуться в покои как только истинная оказалась спрятана и под замками сразу стало легче. Теперь стоило хорошенько подумать прежде чем начать действовать, потому я решил не возвращаться на бал и отправиться к себе. А у моих покоев уже топтался встревоженный джонас шейный платок был распущен, верхние пуговицы рубашки расстегнуты, волосы взъерошены а на щеке красовался след от ногтей. «Что происходит, Аргас?» прямо спросил он, присматриваясь к моему лицу. «Кто тебя так?» «Лильен, я неудачно пошутил. Слишком пошло». «Понятно», — хмыкнул я, коснувшись щеки. «Какая же Лильен своенравная?» «Идем, это закрытый разговор» и толкнул дверь своих покоев. «Похоже, придется вернуться к прошлому обсуждению и на этот раз изменить решение». «Так что случилось?» — поторопил меня Джонас, когда мы присели на Софу, и я возвел вокруг нас полок тишины. «Кто эта девушка? И почему Лильен такая злая?» «Люсиена, моя истинная» произнес я, скользя взглядом по разложенным на журнальном столике инструментом. Как же все резко поменялось всего за несколько часов. Когда почувствовал ее запах, поплыл. Можно сказать, покинул реальность. От воспоминаний на губах само собой появилась улыбка. Но взгляд снова наткнулся на инструменты, и она увяла. В голове творился полнейший хаос из чувств и мыслей. Я успел полюбить Лильен, но инстинкты тянули меня к истине. И она была так близко. Хотелось прервать разговор, отправиться к ней и получить то, что так страстно желаемо. Люсьена — безропотная, наивная девушка. Она позволит мне все. Посмотрим, как пройдет бал. Вспомнились игривые слова Лильен. В груди разгорелось чувство вины. Она ведь тянулась ко мне, была готова впустить в свое сердце. Но судьба сыграла против нашей пары. Наверное, хорошо, что я не тронул жену. «Истинное, ты же говорил, что аромат лилиен для тебя особенный». Джонас недоверчиво нахмурился. Так и было. Но аромат Люсьены ярче. Он пленяет, лишает рассудка. Это не объяснить и не сравнить с тем, что я испытывал рядом с Лильен. Дужонос выругался и прикрыл глаза. Вряд ли сейчас он был способен радоваться за меня. Его пугали возможные последствия. Впрочем, не только его. И что теперь делать? Распахнув веки, он пронзительно посмотрел в мои глаза. «Ты женат на Лильен!» «Ты предлагал мне решение!» Внутри все перевернулось. Мне с трудом удалось произнести эти слова. Тер разбесился, порывался рвануть на поиски. Только не знаю, кого — Лильен или Люсьены. А я не хотел проверять. Все и так слишком запуталось. «Отдашь Лильен мне?» — в неверии уточнил Джонас. «Да», — выдохнул я до хруста, сжав ладони в кулаки. «Забирай, ты должен решить мою проблему». «Хорошо», — продолжая хмуриться, он поднялся с софы. «Будут еще распоряжения?» «Нет», — качнул я головой. «Иди к себе, я тоже лягу. Завтра. всё завтра». «А сегодня я не в состоянии. Длинный день» и аромат мяты в мыслях лишает меня способности здраво мыслить. «Верное решение! Ты сегодня уже натворил глупости!» Побратим похлопал меня по плечу и двинулся было к выходу. «Тебя уложить в кроватку!» и ухмыльнулся. «Иди уже!» — рассмеялся я. Дужонос покинул мой кабинет, а я отправился в спальню. В голове по-прежнему творился настоящий сумбур. Инстинкты гнали меня прочь, испокоив на поиски истины. Разум заставлял оставаться в комнате. Потому уснуть удалось только к трем утра. Но сон не принес облегчения. Наутро я проснулся с шумом в голове и с полной неопределенностью в жизни. Привычно собрался, попросил подать завтрак в кабинет. «Последние две недели мы трапезничали с Лильен, и на миг мне стало неуютно без ее присутствия. Пришлось одернуть себя и сосредоточиться на еде. После завтрака прислуга унесла тарелки, а я занял место за столом, когда в кабинет постучались. «К тебе можно, Аргас?» Дверь приоткрылась, и внутрь заглянула Лильен. Я ожидал увидеть следы усталости и слез на ее лице, но она выглядела свежей и казалась более отдохнувшей, чем я. «Да, заходи», — пробормотал, ведь ее цветущий вид вводил меня в замешательство. Я быстро, она лечащей походкой прошла к моему столу, только не обошла его привычно, чтобы присесть на край столешницы возле меня, а опустилась в кресло напротив. Лёгкий макияж придавал хитринку образу. Она облачилась в зелёное хлопковое платье, в руках держала пальто. «Со мной связалась сиделка дедушки», сказал, «он плохо себя чувствует». «Мне нужно к нему. Если дело плохо, увезу его в столичный госпиталь. Выдели, пожалуйста, деньги на целителя». Она потянулась вперёд и положила передо мной бумагу на подпись. Что-то серьезное? Я окончательно растерялся. Ожидал выяснения отношений, обвинений в измене, извительных выпадов. Видимо, дурные вести заставили Лильен собраться и направить эмоции в другое русло. Не знаю, я распорядилась вызвать целителя, но пока он прибудет, лучше все проконтролировать. У меня никого и нет близкого, кроме дедушки. «Да, понимаю». Я нахмурился, рассматривая лицо жены. Вокруг меня снова витал мятный аромат. Террас кружил возле кресла лильен, и все тянулся к ее ногам. «Дорогой супруг, счет!» Нежно улыбнулась она, вводя меня в еще большее замешательство. «Да, я присмотрелся к сумме, но взгляд вновь устремился к жене. «Ты в порядке?» «Не совсем. Меня пугает предстоящий скандал. Но сейчас важнее дедушка». «В счёт, мне ещё надо заехать в банк». «Может, останешься во дворце?» Я потянулся к перу, скользя взглядом по строчкам заявления. Её образ, спокойствие и улыбка возвращали мыслями в тот первый раз, когда она впервые пришла ко мне за подписью. «С твоей любовницей?» — звонко рассмеялась она. «Нет, спасибо. И раз она твоя истинная, наверное, стоит отправить мою женскую охрану ей, да? Ты ведь снимешь с меня все запреты?» «Да, охрана. Я распоряжусь. Но и тебя будут сопровождать». Наплевав на попытки вникнуть в текст, я поставил подпись и печать. «Тебе...» Все равно, почему ты так спокойна? Мне следовало сдержать эти вопросы при себе, но я не смог. Замешательство во мне достигло своего пика. Меня тянуло к Люсьене, но Лильен казалась своей, тоже особенной. Потому ее равнодушие вызывало неприятие, досаду, даже злость и ревность. А как я должна себя вести? Она вытянула бумагу из-под моей руки и поднялась с кресла. «Не знаю. Хотя бы злиться, но ты... Ты обманул меня и оскорбил вчера Аргас. Но я сама дура, раз доверилась нелюдю. Будет мне уроком. По крайней мере, я не совершила еще большую глупость и не влюбилась в тебя». Каждое слово било на атмаш, вызывая во мне сильнейшее смятение. Она сложила документ, и убрала его в сумку. В зелёных глазах мелькнул расчётливый блеск. «А спокойно я потому, что скоро получу свободу из золотой клетки, которую ты вокруг меня воздвиг. На двух стульях не усидеть даже золотому лорду. И это радует. Больше ты не будешь вытирать об меня ноги». «Лильен!» Я вскочил из кресла, протягивая к ней руку. «Но всё это не сейчас». «Мне надо думать о дедушке. А тебе, Аргас, стоит позаботиться о любимой. Вдруг ее там уже кто-то убивает?» Хихикнула она задорно. Ее предположение вызвало бурю в мыслях. Я сразу связался с охраной, распорядился отправить к Люсьене драконец Лильен. Пока занимался всем этим, не заметил, как жена тихо ушла. А когда опомнился и попытался выяснить, где она... Мне отчитались о ее отъезде. В груди поднялась тревога. Показалось, она намекнула на возможное покушение, чтобы меня отвлечь и спокойно уйти. Пугающие предположения с дали, потому я не выдержал и связался с охраной. «Где вы?» «Ожидаем госпожу возле банка». «Заберите Лильен и верните ее во дворец». «Живо!» — приказал тут же, прерывая сеанс связи. И тогда взгляд напоролся на одиноко лежащее на краю стола янтарное кольцо. Сердце дрогнуло. Показалась это окончательная точка в отношениях с женой. А в кабинет тем временем вошел Джонас, ведя за собой Люсьену. Побратим пребывал в приподнятом настроении. Девушка казалась озадаченной. «Что такое?» Я пытливо присмотрелся к лицу истинной, Игулка вобрал носом воздух, чтобы скорее ощутить ее аромат. «Хочу быть кое в чем уверенным», — ответил он с улыбкой, извлекая из кармана знакомый мне медальон. Пришлось забрать его с экспертизы. «Что это?» — испуганно спросила Люсьена. «А это, судя по всему, сильнейший в мире артефакт, защищающий от ментального воздействия». Джонас. С широченной улыбкой на губах активировал медальон А девушка в этот момент вскрикнула, даже подалась к нему, пытаясь выбить артефакт из его руки. Её реакция весьма удивила. Но в больший ступор ввело изменение ощущений. Я по-прежнему чувствовал аромат мяты, но понимал, что это последок после разговора с Лильен. Запах же Люсьены потух. Стал почти неслышимым. Поднявшись с кресла, я приблизился к стушевавшейся девушке, нагнулся к ее макушке, принюхался. От нее пахло вполне приятно, но обычно, без той свежести и яркости, что ощущалось лишь минуту назад. «Простите, простите меня!» Она вдруг бухнулась с нее в ноги и начала громко плакать. Но ее слезы не трогали. Навиваемая равнодушие к Лильен соскользнуло с сознания, и меня постепенно накрывало беспокойство за жену. Выслушает ли она меня? Поймет, простит ли? И где она? Вдруг в беде? «Как ты это сделала?» — пророкотал я, хватая Люсьену за руку и вздернул на ноги. «Отвечай!» — прокричал в выскаженное ужасом лицо. В этот момент... Ужил мой артефакт связи. Я отпустил девушку, позволяя ей вновь упасть на пол, и пробежал к столу. «Мой лорд!» Передо мной на экране появилось бледное лицо охранника Лильен. «Госпожа пропала! Мы не можем ее найти!» А взгляд вновь отыскал янтарное кольцо. Страх сжал грудь. «Не вздохнуть! Не сдвинуться с места!» «Дужонас!» «Нужно срочно найти Лильен», — просипела я до хруста, сжимая коробочку артефакта связи. «Если с Лильен что-то случится, в этом буду виноват только я один». Поиски затянулись. Лильен исчезла прямо из здания банка, попросилась в уборную и не вернулась в кабинет ожидающего ее специалиста. «А так как я из-за воздействия снял женскую охрану», Она осталась одна в помещении, где не ведется наблюдение. Судя по всему, ее вынесли через окно. Либо она сама выпрыгнула, что маловероятно, учитывая ее боязнь высоты. Прочесывали весь город. Патруль ожидал возле поместья ее дедушки, но пока безрезультатно. Я не находил себе места от беспокойства. В прошлом ее пытались убить, а не похитить потому возникали совсем мрачные мысли о том, что ее уже нет в живых. Относительно отвлечься помог допрос Люсьены и в то же время создал повод для новых тревог. Она воздействовала на меня невероятно сильным ментальным артефактом, который убедил меня во встрече с истиной и заставил действовать вопреки характеру и жизненным ценностям. Он убеждал меня желать лену Забыв о всех нормах морали и требовал скорее отказаться от Лильен. Неприродная сопротивляемость, ни мои собственные артефакты не смогли ему противостоять. Даже террас был потерян. Я разве, что не смог отказаться от Лильен, ухватился за возможность передать ее под защиту друга, Решив не обращать внимания на то, что тот обычай утратил силу. Ситуацию спас другой артефакт, созданный уже Лильен. Тоже нереально сильный. Хотя по отметке артефактора без особых на то причин. Я мог предположить только божественную искру. За эту теорию выступал тот факт, что Лильен избрана самой Салуа. Но кто тогда создал столь сильный ментальный артефакт? В ком тоже может быть божественная искра? И по какой причине он использует ее против драконов? По словам Люсьены, она из купеческого рода, но дела ее семьи в последнее время шли ужасно. Они попали в долговую яму. И тогда на пороге их дома появился тайный искуситель. Он предложил закрыть долги рода и даже обеспечить девушке внимание золотого лорда. Нужно было только молчать и выполнять инструкции. Люсьена лишь играла скромную персону, а оказалась хваткой и жадной до денег, потому сразу же согласилась. Ей обеспечили приглашение на бал, платье и, главное, ментальный артефакт. Оставалось только появиться передо мной в нужный момент и просто коснуться. Внешность и личность тайного покровителя оставались для нее загадкой, как и источники получения информации о драконах. А ведь про истинные пары мы и сами почти ничего не могли рассказать. Это пугающий подарок Кариты в честь перехода в новый мир. Потому информация о нем не выходила из круга лордов и их приближенных. Теперь выходило, что некто, а может и группа лиц, знала о нашей слабости и имела на руках возможности для ее использования. И единственный маг, который мог нас защитить, пропал. Лильен пропала. Моя жена, важная для меня женщина, исчезла без следа. А ведь только вчера мы оба флиртовали и предвкушали первую совместную ночь «Удачный ход врага, и все сломалось!» «Аргас, тебе это очень-очень не понравится!» Джонас зашел в кабинет и неуверенно замер у двери. «Лильен нашли, предположил я, прекращая метаться по помещению. Нет, но, похоже, она не похищена». «Мы предполагали эту возможность», — кивнул я и мысленно, готовясь к не самым приятным новостям. Что ты выяснил? Со мной связались из здания суда. Сообщили, что прошение об аннулировании брака одобрено. и Завтра пройдет слушание. Что? Лильен подала на развод? А спокойно я потому, что скоро получу свободу из золотой клетки, которую ты вокруг меня воздвиг. Сплыли в памяти ее слова. Лильен прямо сообщила о своих намерениях. Но я не догадался. Она играла, все время отлично играла выбранную роль. Яростно рассмеялся я коварству жены. Ладно, значит, она не похищена, а лишь сбежала. Тогда дай согласие. Завтра мы встретимся в суде. И я прилюдно сообщу, что их законы не имеют силы. Лильен принадлежит мне по традициям моего народа. Прорычал, активируя брачную связь на запястье. Она вспыхнула алым и погасла. «Лильен — моя жена! Скорее бы сообщить ей это в лицо!» «Лильен» Несколькими часами ранее. «Госпожа Лильен! Слава трехликому! Вы добрались!» Кастер встретил меня в фойе здания суда. «При чем тут трехликий? Сама добралась! На хитрости и злости!» Поморщилась я, проверяя парик. Нет, конечно, когда попала в этот мир, понимала, что придется бежать. Но перспектива остаться одной без поддержки и денег особо не радовала. Потому этот момент постоянно откладывался в планах на черный день. И вот вчера наступил этот самый черный день. Аргос влюбился с первого взгляда, как он заявил своей истиной. И то, как он себя вел с ней. Примерно так же он очаровывал меня. Это взбесило больше всего, потому вместо того, чтобы вернуться на бал, я отправилась бить морду неверному дракону. К счастью, опомнилась быстро, обошлась только пощечиной. Но до сих пор дрожь по телу. Стоит вспомнить, как он прорычал мне в спину приказ возвращаться к себе. Виноватым он себя не ощущал. Реветь я само собой не стала. Была слишком зла на Аргаса и на себя за глупость, потому на зло ему вернулась на бал. А там меня взял в оборот Кастер, будто только и ждал момента моей ссоры с мужем. Это сильно напрягало. Но я все же не забрала у него заявление об аннулировании брака. Потом же меня настоятельно попросили вернуться в свои покои. Видимо, Аргас боялся скандала. Я опасалась прямых провокаций со стороны всех, кто видел сцену встречи влюблённых. Потому послушалась, только не собиралась ложиться спать и молча ждать решений мужа. Смешно, но новый поворотный момент в моей жизни снова начался с подслушанного разговора. Аргас признался Джонасу в невероятной тяге к Люсьене и спокойно согласился отдать меня ему. Уж не знаю, чтобы откусить мою голову или в жены и любовницы, но оба варианта меня категорически не устраивали. В конце концов, я не вещь, чтобы мной распоряжались по своему разумению. И тогда пришлось приступить к воплощению давно подготовленного плана. Я скрыла с помощью кальки часть заявления, сверху приклеила счет, немного поколдовала с артефактами, Оставалось привлечь к воплощению побега соучастников — дедушку и Кастера. Они согласились мне помочь без вопросов. Дед пообещал играть проблемы со здоровьем, юрист заверил меня в благосклонности судьи. Я нанесла кучу кремов на лицо, ведь все же поревела, включила защиту, усыпляющий артефакт и залегла спать а наутро отправилась обманывать мужа. Аргас был до зубовного скрежета собран и спокоен, будто не собирался меня отдавать другому дракону. Ещё и удивился моему спокойствию, которое, между прочим, давалось ценой невероятных усилий. Но я пообещала себе выдержать этот момент с достоинством. Он меня ранил, сделал больно, но никогда об этом не узнает. Пусть думает, что я просто игралась и ничего к нему не испытывала. Все прошло хорошо. Он не заметил чрезмерной толщины документа. И даже, что удивительно, снял с постов телохранительниц. Это помогло легко сбежать из банка. Я просто выпорхнула в окно с артефактом левитации. Оставалось лишь замаскироваться, забежать к лекарю за справкой о невинности и добраться до здания суда. «Уверен, Трехликий помог на вашем пути», закивал юрист. «Его заявление напрягли. И когда он стал таким набожным? Впрочем, неважно, я не собираюсь ему доверять. Уже обожглась с одним мужчиной. Кастер лишь поможет подать заявление?» и завтра выступит от моего лица на гражданском слушании. Да, наверняка, не стала я спорить. Судья предупрежден о моем визите? Судья и дар ждет. Он недолюбливает драконов, потому готов подписать документы, не глядя. На случай, если невинность не подтвердили, прошептал, склонившись к моему плечу. «Я девственница, не переживайте» буркнула, закатив глаза. Из-за белобрысого парика голова чесалась. Я была раздражительнее обычного, но и до сих пор кипела после поступка Аргаса. Перед мысленным взором то и дело вспыхивала сцена его поцелуя. кабель чешуйчатый. А подпись лорда у вас? Прямо на документе. Отлично, просиял юрист. Тогда все пройдет гладко. Так и оказалось, судья Айдар завуалированно рычал на драконов, потому толком не глянул на документы. Быстро все оформил и даже выдал мне свидетельство о расторжении брака досрочно, что весьма удивило. Похоже, решил бороться за мою свободу до конца. Впрочем, дожидаться решения суда я не собиралась. Намеревалась добраться до дедушки, попрощаться, и поскорее покинуть провинцию. Мирослава обещала помочь мне устроиться в Альдинах. «Я снял для вас номер в отеле на подставное имя. Можно скрыться там», — предложил Кастер, когда мы покинули здание суда. «Меня ждут отправленные дедушка-телохранители. Не стоит. Удачи вам завтра на слушании». «Трехлики с нами». Юрист остался равнодушным к моему отказу. «Свяжитесь со мной, как доберетесь, госпожа, чтобы я не волновался». Попрощавшись с кастером я активировала отвод глаз и неспешно двинулась прочь по улице. В животе урчало. Время приближалось к двум часам дня, а с завтрака во рту не было ни крошки. Но я все равно поспешила удалиться от здания суда на несколько улиц, чтобы избежать слежки. Только потом купила несколько пирожков и наняла извозчика. Теперь оставалось незамеченной пробраться в поместье дедушки. Но это уже такие мелочи по сравнению с выполненной за день комбинацией. Можно собой гордиться. Я развелась с драконом. Даже бумажку выдали. Только как-то не весело. Пробормотала я, пряча свидетельство обратно в сумку. Глаза снова щипали слезы. Надеюсь, Аргусу там и кается. Хотя он наверняка занят своей истиной. Может, даже демонстрирует ей свои постельные таланты. Карета дернулась. Пирожок чуть не вылетел из моей руки. «Осторожнее!» — возмутилась я. «Простите, госпожа!» — раздался слишком молодой голос. ничего я вновь вгрызлась в пирожок. Странно, мне казалось, извозчик старше. Госпожа фыркнула. Теперь я просто Лильен. Кстати, а почему он ко мне так обратился? Я попыталась подскочить, чтобы открыть дверь, но не смогла удержаться на ногах и упала на пол. Голова закружилась, реальность отдалялась. Меня похищают. Или убивают?» — вспыхнула в голове мысль, и глаза закрылись сами собой. Конец первой книги. Читала Людмила Быкова.